Глава вторая. Девчонки неделикатно посмотрели туда же и одобрительно заулюлюкали. Я проследила за их взглядами, но прокуренное облако не дало мне понять, кого конкретно они имеют в виду. «Ты о ком? глазки «Глазки-то открой!» «Вон тот Тарзан уже минуты три глаз с тебя не сводит!» «И правда, что Тарзан...» Крупный, волосатый, причем с дредами и интерес, которым я вообще никогда не понимала. Кожаная куртка, джинсы. Крут, конечно, но меня бандиты никогда не привлекали. И взгляд тоже разглядеть можно, тяжелый, нахальный. Когда он подмигнул, меня передернуло, к этому прибавилось чувство тошноты. Из-за двух брюнеток, буквально вылизывавших ему шею. «Не удивлюсь, если под столом сидела третья и активно ему отсасывала». «Не в моем вкусе». Отвернулась я, но успела заметить, как он подзывает официанта. «А чего?» «Есть исследование, что парни с длинными волосами так компенсируют длину члена». Совершенно серьезно произнесла я, но девчонки все равно рассмеялись. «Да ладно!» спросила ленка сидящая напротив широко открыв глаза не знаю фыркнула я как раз принимая у официантки стакан с коктейлем я только что это выдумала очередной взрыв хохота и алкоголь добавили в кровь адреналина и мне захотелось выплеснуть его в жарком танце хочу вниз встала я с дивана поманила пальчиком подруг и виляя обтянутой тканью попкой я направилась по лестнице вниз И даже пятнадцатисантиметровые каблуки не были помехой, потому что я хотела движения. Я хотела жить. Мгновенно подхватив ритм, я задвигалась под стрелами пристального мужского внимания. Сегодня я его хотела. Впервые за много лет оно не вызывало раздражения. Лишь легкий отголосок возбуждения, прокатившегося по извивающемуся в танце телу. Я полностью отдалась мелодии, проглядывающей сквозь тяжелые басы и ударные. Мое тело пело, и я вместе с ним, лаская себя, покачивая бедрами. Подняв руки вверх, я запустила ладони в волосы, перебирая темно-рыжие, благородного оттенка, как говорил Серж Пряди. Я пропускала их сквозь пальцы, чувствуя, как меня старательно раздевают мужские взгляды. «О, какой же я ловила кайф!» Лиска, да ты секс-бомба!» Прокричала мне на ухо Марина и, повернувшись спиной, прижалась своей тощей задницей, подхватывая плавное движение моих бедер. Ее удивление было понятно. Закрытого вида одежды и стянутые в пучок волосы на работе мешали разглядеть во мне не то что секс-бомбу, а просто женщину. «Мымра», — сказал бы Новосельцев из известного советского фильма. Осталось найти своего очкарика и познать, наконец, женское счастье, утраченное давным-давно. «Сто лет так не отрывалось!» – прозвучал в ухо голос Оли. Давно уже замужней девушки, когда мы, пошатываясь, вернулись наверх. «А не уверена, что уйду на своих ногах!» – хихикнула другая. И, судя по тому, как она переглядывалась с парнем с соседнего столика, говорила она в прямом смысле. «Он снова не спускает с тебя глаз», – заговорщически шепнула Марина, пропуская очередной мартини. «Она была помощником главного редактора в журнале, где я устроилась переводчиком. Несмотря на большие деньги, я никогда не сидела без образования и работы». «Что бесило тетю и мужа?» «Действительно, зачем наследнице миллионного состояния работать?» «А мне нравится, от воспоминаний отвлекает». «Слушай, а может тебе стоит проверить свою выдуманную теорию? Кажется, он собирается идти к нам».